Глава 12 Кабинет был буквально вылизан до блеска. Там царил такой же нарочитый порядок, что и на набережной Арфевр. Интересно, Лора или сам люк все здесь прибрали? Я закрыл дверь, снял пиджак, отстегнул свой хольстер. Вряд ли здесь удастся что-нибудь найти. Но чего не бывает. Всем свойственно ошибаться, и потом у меня полно времени... Я обогнул письменный стол и ноутбук, чтобы взглянуть на фотографии на низком столике у окна. Амадина и Камила на пони в бассейне за изготовлением масок, открытка из Рима, подписанная мной. Мы знали только фабрику, а я нашел завод. Под фабрикой священников подразумевался Сен-Мишель-де-Сез, а под заводом папская семинария. На другой фотографии был запечатлен человек в комбинезоне, на голове каска с налобным фонарем — Он стоял перед входом в пещеру и радостно потрясал крюками и веревками. Это, несомненно, был Николя Субейра, спелеолог, отец Люка. Люк всегда отзывался о нем с восхищением. Он погиб в 1978 году в Пиренеях на дне пещеры Жандре, около двух тысяч метров глубиной. В те годы я завидовал Люку от того, что у него был такой героический отец. Завидовал даже самой его гибели. Мой отец был лишь видимостью, рекламным родителем. И умер он несколько лет спустя от инфаркта в Венеции в харрисбаре после обеда, за которым было слишком много выпито. Что посеешь, то и пожнешь. Я наклонился над рифлеными шторками, закрывавшими стеной шкаф. Заперто на ключ. Попытался открыть дверцу шкафчика, то же самое. Тогда я сел за письменный стол и включил компьютер. Я пробежал пальцами по клавишам, и обнаружил, что для того, чтобы проникнуть в память компьютера, пароль не нужен. Там не было ничего интересного. Обычный домашний компьютер, забитый счетами, долговыми расписками, фотографиями путешествий, играми. Я открыл почту. Майлы тоже не представляли никакого интереса. Заказы, реклама, анекдоты. Однако несколько сообщений привлекли мое внимание. Все они были отправлены по одному и тому же адресу и сразу же стерты, В памяти осталась только одна строчка, подтверждающая отсылку. Последнее такое письмо было отправлено накануне самоубийства Люка. Там был адрес unital16.com. Я прокачал этот адрес в Гугле. Такой сайт действительно существовал. www.unital16.com Двойной щелчок, логотип на фоне лурдского пейзажа. появился силуэт Бернадетты Субиру с голубым поясом. 14-летней Бернадетте Субиру в 1858 году в гроте Блислурда явилась богоматерь. В 1933 году Бернадетта была причислена к лику святых. Вода в лурдском источнике считается целебной. Изображение сопровождалось текстом на итальянском языке. Я прекрасно говорил на нем еще со времен семинарии. «Унита 16...» Была добровольной ассоциация, которая организовывала паломничество в Лурд. Почему Люк искал с нею контактов? У меня снова возникли подозрения о смертельной болезни. Однако Лор оказалась такой уверенной, да и врачи в отель Дье сразу обнаружили бы рак или инфекцию. Был ли этот сайт связан с расследованием? Зачем выходить на него прямо перед самоубийством? Я пропустил вступительную страницу и проглядел статьи. Оказалось, у НИТА-16 занималась и другой деятельностью — семинары, приют в итальянских аббатствах. Я прочитал перечень семинаров. Единственное, что могло заинтересовать Люка — коллоквиум о возвращении дьявола, назначенный на 5 ноября в Падве. Я пообещал себе проконсультироваться у полицейских компьютерщиков. Может, они сумеют восстановить тексты электронных писем? Я оставил компьютер и занялся письменным столом. В ящиках были только фрагменты официальной стороны его жизни, банковские счета, страховые квитанции, бланки социальной безопасности. Я мог бы разобраться во всех этих документах, но у меня не было сейчас никакого желания копаться в цифрах. В последнем ящике записная книжка с фамилиями, телефонные номера, инициалы. Некоторые были мне известны, другие нет, а кое-какие невозможно было разобрать. Я положил записную книжку в карман». Продолжая поиски, я нашел связку маленьких ключей. Огляделся. Встроенный шкаф с рифлеными дверцами. Дверцы из тонких пластинок легко открылись. На полках плотно стояли серые папки с документами, завязанные тесемками. На каждом корешке была проставлена буква «Д» и даты 1990 1999 1980 1989 1970 1979 и так до начала века. Я вынул крайнее правое досье, на котором значилось 2000-й, положил его на пол и развязал тесемки. Две папки с датами 2000-й и 2001 Я открыл папку за 2001 год и обнаружил снимки теракта 11 сентября. Башни, из которых валит дым, падающие вниз тела, охваченные паникой, запыленные люди, бегущие по мосту, Ниже оказались другие фотографии – трупы с выколотыми глазами, растерзанные тела детей, заваленные строительным мусором, и комментарии «Грозный» «Чечня». Я продолжал листать досье, части скелетов, череп, сжимающий в челюстях женские трусики. Читать сопроводительный текст не было никакой необходимости. Это была эксгумация жертв Эмилия Луи в районе Окзера. Зачем Люк хранил эти ужасы? Я поставил папку на место, открыл другую за 90-е годы и стал перебирать листы наугад. 1993 Жертвы Жертва резни на улочке Алжирского села. 1995 Разорванные взрывами тела в лужах крови, обгоревшие железные листы. Теракт, совершенный смертником Роматы Школи Иерусалим, август 1995 -го года. У меня дрожали руки. Я уже понял, что одна из папок будет посвящена моему собственному кошмару. «Черные тела, в красной от крови грязи, изрезанные лица и груды трупов, насколько хватало взгляда, Руанда, 1994 Я закрыл досье, не дожидаясь, когда снова увижу все это. Мне даже не удалось с первого раза завязать тесемки, по лицу лился холодный пот, и снова, как в самые худшие дни, вернулся страх. Я встал, раздвинул шторы на окне и выглянул во двор, погруженный в ночную тьму». Через несколько секунд стало легче, но я чувствовал себя разбитым и униженным, в очередной раз ощутив, что так и не избавился от Руанды. Она по-прежнему здесь, со мной, под самой кожей. Я мысленно вернулся к Люку. Так вот о чем он думал вечерами и в выходные. Искал, вырезал, регистрировал самые ужасные проявления человеческой жестокости. Я наклонился над полками и вынул папку, датированную 1940 ым 1944 годами. Я ожидал увидеть описание нацистских злодеяний, но сверху лежали материалы по Азии. Вивисекция, совершаемая японцами в масках и хирургических халатах. Подпись гласила, женщина была изнасилована и оплодотворена исследователем группы 731 Каябачи, который в данный момент извлекает зародыш. Руки вивисектора в перчатках – Окровавленное тело, на заднем плане люди в гражданской одежде и тоже в масках. Картина запредельного ужаса. Следующая папка содержала то, что я и ожидал найти, нацизм и его зверство, концлагеря, изголодавшиеся люди, изможденные, сломленные, трупы, сваленные экскаватором в кучу. Мой взгляд задержался на одной фотографии. Ежедневная сцена в блоке 10, Освенцим, 1943 год, расстрел очередной партии заключенных — обнаженных, стоящих лицом в кафельной стене в ожидании, когда офицер всадит им пулю в затылок, большинство — женщин и дети. Меня потрясла одна деталь — подчеркнутые зерном фотографии черные косички, выделявшиеся на белой и хрупкой спине одной из девочек. Я поставил папки на место. Свою дозу я уже получил. На других полках в хронологическом порядке были расставлены папки, относящиеся к другим векам — девятнадцатой, восемнадцатый. Я мог купаться в этом кошмаре до самой зари. Гравюры, картины, описания. И все на ту же тему. Войны, пытки, казни, убийства. Антология зла. Таксономии жестокости. Но что означало эта буква «Д», написанная на корешке каждой из папок? И вдруг меня осенило. «Д» — это дьявол или демон? Я вспомнил танцы с мистером «Д» группы Rolling Stones. Полное собрание сочинений дьявола или почти... Звонок мобильного телефона заставил меня подскочить на месте. Это Фуко. Я только что обедал с Дуду. Было около одиннадцати вечера. Жуткие картины все еще стояли у меня перед глазами. Как все прошло? Голова до сих пор раскалывается. Но я узнал, что хотел. Люк в последнее время проводил собственные расследования. Он геле ворочил языком, похоже, все еще не протрезвел. Что за расследование? «Убийство Массина Ларфауи». торговца пивом?» «Точно. Я знавал Кабила, когда еще работал в отделе нравов. Один из крупнейших поставщиков парижских баров, ресторанов и ночных клубов. Слухи о его смерти до меня не дошли». «Когда его завалили?» «В начале сентября. Одна пуля в голову, две в сердце. Работа профессионала». «А почему дело не у нас?» Наркодел давно следил за Ларфуи. Он занимался наркотрафиком — конопля, кокаин, героин. Они и договорились с судебной полицией, чтобы те отдали убийство им. Как идет расследование? Да никак. Ни улик, ни свидетелей, ни мотива. Ничего нет. Судебный следователь собирается закрыть дело, но люк за него держался. Само по себе это убийство еще не снимало подозрения в коррупции. Даже наоборот. Ларфауи всегда что-то затевал, добиваясь для своих клиентов, владельцев питейных заведений, кое-каких поблажек со стороны полиции. Выдать лицензию четвертой категории, закрыть глаза на какой-нибудь притон, защитить бар от ракетиров — полицейские всегда были лучшими телохранителями. Удалось ли Люку что-то разнюхать в связи с этим убийством? Или, напротив, он что-то покрывал? — У тебя есть какие-нибудь подробности об убийстве Ларфауи? Где его подстрелили? — У него, в его загородном доме, в олнесу 8 сентября около 23 часов. Пуля, оружие. Этого я из Дуду так и не вытянул. Но все очень походило на настоящую казнь. На сведение счетов или месть. В принципе, это мог сделать любой профи, — Фуко помолчал, — в том числе и полицейский. А что об этом думал сам Люк? Вот этого никто и не знает. А о поездках Люка в последнее время Дуду ничего не говорил? Нет. «Кто судебный следователь по делу Ларфуи?» «Гадье, Артик. «Скверно. Усколобый придурок с аккуратно подстриженными мыслями. От него никакой левой информации не добьешься. И тем более не удастся ознакомиться с досье». «Иди-ка, проспись», — подытожил я. «Завтра я поручу тебе кое-что еще». Фукор расхохотался, видно, допился до чертиков. Я отключил телефон. «Не таких новостей я ждал». Быть не может, чтобы расправа над торговцем спиртным и наркотиками довела Люка до отчаяния. Я повернулся к встроенному шкафу. Нижняя полка была в алфавитном порядке заставлена папками, помеченными помимо литеры «Д» строчными буквами. Открыв первые досье, я понял, здесь собраны серийные убийцы. В этих папках были они все, из всех времен, со всех континентов, от Джиле Дере до Теда Банди. от Джозефа Ваше до Хармана, от Джека Потрошителя до Джеффри Деймера. Я не стал просматривать эти материалы, большинство было мне известно, к тому же совсем не хотелось вновь вывалиться в этой грязи. Да и разглядывать самый нижний ряд, по-видимому, посвященный порнографии и всем извращениям, какие только способны изобрести похоть, у меня не было никакого желания. Я протер глаза и поднялся. Пора было приступать к большому шкафу. Открыв обе дверцы, я обнаружил новые архивы, все также отмеченные литерой «Д», но на этот раз кое-что изменилось. Здесь была представлена обширная иконография дьявола, его изображение во все времена. Я вынул папки с левой стороны и разложил их на письменном столе, первые в истории человечества демоны древнего мира, порожденные шумерской и вавилонской традицией. Я задержался на главном из них по зузу. демоне ассирийского происхождения, наславшим чуму. В студенческие годы я изучал демонологию. Мне было знакомо это четырехкрылое чудище с головой летучей мыши и хвостом скорпиона. Он олицетворял злые ветры, те, что приносят недуги и увечья. Я всматривался в его вздернутую морду, торчащие, как попало, зубы. Он сам по себе веками вдохновлял дьявольскую традицию — И когда снимался выдающийся фильм о дьявольских кознях, такой, как «Изгоняющий дьявола» у Уильяма Фредкина, перед нами представал все тот же Пазузу, черный ангел четырех ветров, откопанный в песках рака. Перелистываю страницы. Сет — древнеегипетский демон. Пан — древнегреческое божество плотского вожделения с козлиной головой и волосатым телом. Латан — тот, что извивается, прообраз Левиафана — Другие папки — раннехристианское искусство, в котором зло, согласно книге Бытия, представлено в виде змеи, затем средневековье, золотой век сатаны. Иногда это было трехглавое чудище, пожирающее грешников на страшном суде, или же черный ангел с перебитыми крыльями, а также горгульи, скульптуры и барельефы с выставленными на показ отвратительными культяпками, безобразными пастями, заостренными зубами — В дверь тихо постучали. Лора, стараясь не шуметь, вошла в комнату. Была полночь. Она взглянула на папки, сваленные у моих ног. «Я все уберу», — поспешно пообещал я. Она устало отмахнулась. Какая разница? Очевидно, она плакала. У нее потекла тушь, так что глаза казались подбитыми. У меня мелькнула нелепая и жестокая мысль. «Моя мать ни в коем случае такого бы не допустила». Я вспомнил, как когда хоронили отца, она по дороге на кладбище в машине подкрашивала ресницы водостойкой тушью на случай несвоевременных слез. «Я ложусь спать», — сказала Лоры. «Тебе что-нибудь нужно?» У меня пересохло во рту, но я отрицательно покачал головой. Я и так чувствовал себя неловко, оказавшись наедине с Лорой в столь позднее время. «Ничего, если поработаю здесь всю ночь». Она снова взглянула на разбросанные по полу фотографии, Ее опечаленный взгляд застыл на маске тибетского демона, торчащей из коробки. Он проводил здесь все выходные, собирая эти мерзкие штуки. В ее голосе прозвучало скрытое неодобрение. Повернувшись к двери, она уже взялась за ручку, но передумала. «Я хотела тебе кое-что сказать. Мне тут вспомнилась одна деталь. Что именно?» Машинально я вскочил со стула, вытирая ладони о брюки. Я был весь в пыли. Я как-то спросила, зачем он в этом копается. Он только и сказал, я нашел жерло. Жерло. Больше он ничего не говорил. Нет, он был как безумный, словно видел галлюцинации. Она умолкла, вдруг погрузившись в воспоминания. Если соберешься ехать ночью, захлопни за собой дверь и послезавтра не забудь про мессу. Я нашел жерло. А о каком жерле шла речь? Имел ли Люк в виду технический или географический термин? Могло это быть что-то живое или, напротив, нечто вещественное? Прошло несколько часов. В обществе дьявольских фресок фра Анжелику и Джотто, зловещих картин Матисса Грюневальда и Брейгеля-старшего, дьявола с крысиным хвостом Иеронимуса Босха, свиноподобного дьявола Дюрера, ведьм Гои, Левиафана Уильяма Блейка, к трем часам утра я добрался до последнего ряда. на ощупь определил, что в папках были уже не фотографии, а медицинские снимки, рентгенограммы, результаты сканирования мозга. Я прочитал подписи. Речь шла о больных в стадии обострения, в частности, о буйных шизофрениках. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, до чего додумался Люк. В его представлении современными изображениями дьявола Могли служить эти мозговые спазмы, снятые вживую прямо внутри самого органа. Все это вполне укладывалось в логическую цепочку — опознать зло во всех его формах. Я быстро просмотрел эти материалы, кое-что отобрал для своего досье, кое-что отложил для Свенсона. Снова уселся за стол, совершенно измученный. Уезжать отсюда так поздно у меня не было сил. Мысли стали путаться, и я чувствовал себя все хуже и хуже. Дело не только в усталости». С самого начала этого обыска меня терзало страшное воспоминание Руанда. То, что я вновь увидел картины резни, уже выбило меня из колеи на всю ночь. Осознав, насколько я измотан, я понял, что мне с этим не совладать. Я был готов к сошествию в ад в глубокий колодец собственных воспоминаний.